235. Июнь 8. -е. Когда условия, обстоятельства или люди исчерпывают себя, они уходят из жизни человека, а также испытания, выполнившие своё назначение, а также и все явления, сыгравшие свою роль, так же заканчивается земная жизнь, если исчерпано всё, что может дать очевидное воплощенье. Исчерпнность условий означает, что энергии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 Ничего не даст, кроме пустоты и отсутствия всякого интереса и чувства печаль. Не будем об этом торожить. Особенно о людях, ибо встречи возможны вполне, но уже с новыми накоплениями участников их, когда смогут взаимно обогатить встретивши друг друга. Когда пески покрывают когда-то цветущую и мощную страну, это вызвано тем же Условия жизни исчерпали себя полностью. Участники этой жизни часто совершают ошибку, устремляя взор свой в прошлое, полные вечи и силы, но лучше мыслить о будущем, ибо ушедший народ когда-то где-то появится вновь и силу свою утвердит и достигнет ещё большего рассвета. Жизнь растения сохранена в семени. Также ижиен целых народов сосредотачивается и кристаллизуется при уходе их с арены земной в невидимых звёздных пространствах. Чем же иначе объяснить блестящий рассвет и подъём некоторых народов, например, древние лады? Всё растёт, всё развивается и всё имеет своё время. Род приходит и род уходит. Приходят и уходят люди, но владыка света остаётся навеки в нерушимой связи с тем, кто идёт за ним. Учитель и ученик неразрывны, ибо не может исчерпать ученик учителя света. Отходят они, не осознавшие связи, отходят, чтобы вновь вернуться, если отход не во тьму, насуженью тёмным. Надо чутко уловить исчерпность обычных условий. Если она наступила и не пытаться удержать их насильно, ничего не получится, кроме разрушения. Но бывают случаи, когда момент напряжения неисчерпанных энергий прерывается вдруг нить жизни для течения условий, и решение надо искать в карме. Явление это болезненное необычайно, так как энергии будут действовать по избырному направлению до тех пор, пока полностью не исчерпают себя.